Был тихий пасмурный день, один из тех дней, какие бывают поздней осенью, когда последние уцелевшие на деревьях листья ждут, чтобы их подхватил ветер. На дорогах стояли лужи и пахло дождем, стаями взлетали грачи, словно удивленные звуком лошадиных копыт, и земля на вспаханных полях отливала красноватым блеском глины. Равнину несколько оживляли тополя и бурый, крытый черепицей крыши коттеджей. — Вот усадьба, сэр, — сказал человек в ливрее, указывая кнутом. Между фруктовым садом и группой вязов, где, очевидно, гнездились грачи, Майкл увидел длинный низкий дом из старого выветренного кирпича, увитый ползучими растениями. Вдали виднелись сараи, навесы и стена огорода. Двуколка свернула в липовую аллею и неожиданно остановилась перед домом. Майкл дернул ручку старого железного звонка. На унылый звон вышел унылый человек, который сморщил лицо и сказал «Мистер Монт, сэр Джемс вас ожидает. Пожалуйте сюда». Пройдя через низкий старинный холл, где приятно пахло дымом, Майкл остановился перед дверью, которую сморщенный человек закрыл перед самым его носом. Сэр Джемс Фогард. Должно быть это старый помещик в крагах, аккуратный, энергичный, с седыми бакенбардами и обветренным лицом или один из невымерших еще грузных и коренастых джонов були с короткой шеей, плоской макушкой, прикрытой плоским белым цилиндром. Сморщенный человек снова открыл дверь и сказал, «Сэр Джемс просит вас, сэр». Перед камином в большой комнате, где было много книг, сидел величественный старик с седой бородой и белыми кудрями престарелый британский лев в бархатном, побелевшем на швах пиджаке. Он сделал попытку встать. — Пожалуйста, не вставайте, сэр, — сказал Майкл. — Да уж вы меня простите. Хорошо доехали. Очень. Садитесь. Меня растрогала ваша речь. Первое, кажется. Майкл поклонился но, надеюсь, не последнее. Голос у него был низкий и звучный. Зорко смотрели глаза из-под густых нависших бровей. Густые седые волосы велись и спускались на воротник пиджака. Первобытный человек, достигший высшей ступени развития. На Майкла он произвел глубокое впечатление. «Я ждал этой чести, сэр, с тех пор, как мы издали вашу книгу», — сказал Майкл. «Я отшельник, нигде теперь не бываю. По правде сказать, не хочу. Многое мне теперь не по вкусу. Я пишу, курю трубку. Позвоните, мы позавтракаем». «Кто этот сэр Александр Макгаун? Что, он напрашивается на пощечину?» «Уже получил, сэр» сказал Майкл. Сэр Джемс Фоггард откинулся на спинку кресла и захохотал. Смех у него был протяжный, низкий, глухой, словно смех на трамбоне. Здорово! А как приняли вашу речь? Когда-то я многих знал в палате, отцов, дедов, теперешних. «Как объяснить, сэр, что вы, никогда не выходя из дому, так хорошо знаете нужды Англии?» — вкратчиво спросил Майкл. Сэр Джеймс Фогарт указал своей крупной худой рукой на стол, заваленный журналами и книгами. «Читаю», — сказал он, — «все читаю. Зрение мне еще не изменило. Я немало повидал на своем веку». Он умолк, словно созерцая картины прошлого. «Вы продолжаете свою работу?» «Да. Людям будет что почитать, когда я умру. Мне, знаете ли, 84. «Странно, что к вам не заглянули репортеры», — сказал Майкл. «Как же?» «Заглянули. Были здесь вчера трое с разными поездами, очень вежливые молодые люди». Но я понял, что им не раскусить старика.